Глава 32. Утро встретило всю компанию дурной вестью. Город гудел, на кортеж посла На Аганата напали вампиры. Часть охраны мертва, часть пропала, сам посол найден разорванным в клочья, а арестованного метаморфа и след простыл. Но какой именно клан напал, остаётся загадкой. Халиф в бешенстве требует разбирательства, но никто из смежных государств не желает враждовать с вампирами. Нападение произошло на нейтральной территории, да и всем известно, что вампиры очень злопамятные и мстительные существа. Даже заложенные подозрения могут обидеться и отомстить. Видимо, посол, а может и сам Расхан чем-то насолил князьям ночи. Вот и всё, что сказала владычица неба, услышав про нападение. Пусть разбираются между собой. Примерно то же самое, но другими словами сказали правитель эльфов и королева дриад. И сделали вид, что чужие склоки их не касаются. Развязывать войну с вампирами из-за нескольких мёртвых нагов и одного метаморфа никто не хотел. Когда Расхану четвёртому доложили об этом, он в ярости вцепился зубами в собственный хвост и разнёс в пыль парадную пещеру. А вот Марсель Джайна и Белинда, понимающе переглянулись. Алистер. Князь. Отец. Воскликнули одновременно. Сомнений не было. Нападение это его рук дело. Он спас Селесту, захлопала Джайна в ладоши. Нет, он её похитил, со вздохом резюмировал профессор. Похоже, отец всерьёз настроен жениться на ней, мечтательно улыбнулась Кэниджа. Марсели Джайна потрясённо уставились на неё. Что? Какая женитьба? О, я вы не знали? На празднике урожая отец и леди Лоретта, то есть Селеста, взяли по куску пирога с предсказаниями. Селесте досталось обручальное колечко, а отцу вампирская заколка, какой жених обычно скрепляет фату избранницы. Вот он и решил, что леди, точнее госпожа Селеста его судьба. Марсель побледнел и схватился за сердце. Вот оно как. Девушка, которую он полюбил всей силой своей призрачной души, на самом деле любит другого. Значит, это она из за князя отказала лорду Ринуару, убитым голосом выдохнул он. Что ж, они красивая пара, но я должен знать. Я хочу быть уверенным. Алхимик вскинул голову и обвёл женщин вспыхнувшим взглядом. Я должен встретиться с князем и убедиться, что Селеста с ним счастлива. Княжна, вы знаете, где он может быть? Хм, в одном из наших владений, предположила она. «Но у нас их очень много. Это должно быть место, где не действует портальная магия, подсказала Джайна. Марсель кивнул. Точно. «О, это сужает круг поисков, улыбнулась Белинда. А есть одно место, где не действует никакая магия, кроме первородной магии крови. Это древний замок в горах, колыбель нашего клана. Доставьте меня туда, леди Белинда, возмолился Марсель. Простите, но это невозможно? Вздохнула княжна. В замке не принимают гостей. Там живут древние. Вы можете попасть туда только в качестве пищи или нового члена клана. Селеста, если она там, значит мой отец твёрдо намерен сделать её новой княгиней. Тогда скажите, что я хочу встретиться с ним. Хочу убедиться, что с ней всё хорошо, и клянусь, больше не потревожу. Последние слова он произнёс почти шёпотом. Обе девушки с сочувствием посмотрели на него. Профессор Оробка позвал Аджайна. "Не сейчас". Он отмахнулся и поднял на Белинду погашив взгляд. "Княжна, устройте мне встречу с вашим отцом. Это всё, о чём я прошу". После трогательного сообщения дочери князь Ночи сам назначил встречу профессору. Уютный загородный ресторанчик был в каком-то смысле нейтральной территорией, потому что им владели тролли. Зеленокожие великаны отлично жарили мясо на открытом огне и подавали его со жгучими травами, пресными лепёшками и козьим сыром. Чтобы не привлекать внимание, профессор заказал себе порцию мяса и гранатовый сок, а вампир, как всегда, обошёлся эльфийской водой и тонкой усмешкой. Князь Марсель не стал тянуть кота за хвост. До меня дошли слухи, что Селеста Дюренси находится в вашем замке. Я могу увидеть её. Нет, резко ответил вампир, щёлкнув клыками. Я лишь хочу убедиться, что с ней всё хорошо и она ни в чём не нуждается, как можно спокойнее проговорил Марсель. Будущие княгини ночи не нужны визиты посторонних мужчин, отрезал князь почти грубо. Если вы уверены в её чувствах к вам, что изменит одна короткая встреча? К тому же, я хочу передать ей котят, тут профессор удачно вспомнил мантикор, и в его голосе добавилась уверенности. Вот пусть моя дочь их передаст заявил Алистер, раздражаясь всё сильнее. И вообще, незачем морочить голову почти замужней женщине? Марсель поднял брови. Почти? Значит, Селеста ещё не дала согласия на брак. Князь помрачнил. Память подкинула неприятную картину Селеста в его объятиях, отвечающая на его поцелуи при этом упорно шепчущая сквозь сон и страсть: "Марсель, о Марсель". Это повторялось уже несколько ночей. Когда же она поймёт, что никакие уловки не заставят князя Алистера отпустить свою жертву? Он почувствовал приступ гнева. рано или поздно я добьюсь её любви, процедил, сверкая алыми рубинами глаз. Ни одна женщина не устоит перед князем ночи. Насколько я знаю, мягким тоном заметил повеселевший Марсель, госпожа Селеста уже неделю как похищена вами, и до сих пор не приняла венец княгини. Неужели ваша хвалёная харизма здесь не сработала? оттиги напивая он с аппетитом взялся за мясо. Разъяренный вампир вскочил, отбрасывая стул, зарычал, выпуская клыки и когти в начальной трансформации. Она примет венец. Если придётся, я силой надену его. Он сам не понял, от чего так откровенен с человеком. Зато Рильон знал, несколько капель его драгоценного эликсира правды оказывается творят чудеса с высокомерными клыкастыми снобами. И сделаете её бесконечно несчастной сухо заметил он. Или забыли, что княгиня должна войти в клан добровольно. Князь зашипел, протягивая когтистые конечности к профессору, затем опомнился, огляделся, натыкаясь на хмурые троллие морды и растворился в воздухе. Алхимик остался за столом в одиночестве. Через минуту к нему подошёл зелёный официант, весьма брутальной наружности, и басом шепнул: "Всё сделал, как вы сказали, господин". Марсель опустил монету в протянутую ладонь. Понятливый молодчик кивнул и пропал, прихватив со стола бокал с остатками альфийской воды. А невероятно довольный алхимик вернулся к трапезе. Зелье, которым он планировал выкупить жизнь любимой, прошло испытание. Пора передать его визирю Расхана IV в обмен на помилование для Селесты. А ещё он заронил в сопернике зерно сомнения, убедился, что Селеста не любит Алистера, За это следовало съесть хороший кусок запечённого мяса и побыстрее приготовить ещё одну порцию эликсира. в родовой замок вампир ворвался как в покоренную крепость, влетел, вышибая витражные стёкла каминного зала, бестолковой летучей мышью пометался под потолком и наконец с пронзительным криком приземлился на стол, где вернул себе человеческий облик. Ализия, ощутив возвращение повелителя, немедля прибежала с докладом. Ваша светлость, госпожа не выходит из спальни. Алистер скрипнул зубами, бурного кипения селесты хватило на два дня. За это время она успела запугать низших вампиров и призраков, начать перестановку в некоторых помещениях и ремонт, а потом, видимо, осознала, что её попытки запугать самого князя ночи бесполезны. Орхии слёзы девушки целую ночь держали вампира в отдалении, а утром третьего дня она отказалась вставать с постели. Сначала Ализена решила, что это просто каприз. Принесла в комнату ночной горшок и таз для умывания, подала завтрак, но гостья пленница отказалась от еды. Не стала менять сорочку, лишь глубже забилась в подушки и задремала, болезненно вскидываясь на каждый звук и иногда тихо плача. Совсем не выходит из постели, не встаёт. Алистер в гневе почти шипел. Ализена попятилась, но подтвердила: "Не встаёт, милорд, и есть отказывается". Бери свою мать и вступай к моей невесте. Одеть, накормить и усадить в кресло. Я приду через час, прорычал высший. Перепуганная горничная Пули вылетела из дверей и со всех ног бросилась выполнять приказ хозяина. Когда Алистер, немного успокоившись, заглянул в спальню девушки, его встретила вязкая ватная тишина. Селеста, одетая в алое платье из мягкой ткани, сидела в кресле с вышитой спинкой и смотрела в окно. Перед ней на столе остывал красивый чайный прибор. В пиалках и вазочках блестели мёд, тростниковый сахар, варенье и вашедший в моду мармелад. Рядом стояла сухарница, полная булочек, печенья и сладких сухариков. В общем, всего того, что вызывает желание ухватить кусочек и сунуть в рот просто так, для удовольствия. Однако бледная рука девушки безвольно лежала на подлокотнике, сбившееся чёрное кружево обрамляло слабую кисть, словно лепестки сердцевину цветка. Алистер бесшумно подошёл к Селестии и встал рядом. Девушка не шелохнулась. Она безо всякого выражения смотрела на скалы и редкие гребни кривых сосен. Равнодушно скользила взглядом по величественным белым облакам, развалинам старой башни и вычурным краям новых построек. Казалось, пленница безмятежно любуется видом, но вампир видел и чувствовал, её здесь нет. Селеста, тихо позвал он, присаживаясь в соседнее кресло. Ализия тут же подала ему кубок с эльфийской водой и, повинуясь движению руки, удалилась. Девушка неохотно оторвалась от созерцания пейзаж за окном и перевела взгляд на вампира. Князь. Почему вы не едите? Алистер все еще был вежлив. Не хочется, тем же ровным, безжизненным голосом отозвалась его невольная невеста. Но так же нельзя, Селеста. Ваше тело нуждается в пище. Позже, когда вы пройдете все обряды, и я напою вас своей кровью, вы сможете обходиться только эльфийской водой или магией, но и то не сразу. А сейчас вам нужны силы. Девушка равнодушно покачала головой и вновь уставилась на горизонт. Князь решил попробовать пробудить в ней интерес к ее собственным задумкам. Вы же затеяли такой грандиозный ремонт. Мои подданные ждут ваших распоряжений. Селиста лишь покачала головой, и вампир не выдержал. Сорвался в ее присутствии скочил, отшвырнул тяжёлое резное кресло, схватил девушку за руки и как репку, выдернул из кресла. Очнитесь, Селеста, очнитесь, что с вами произошло? Почему вы вдруг утратили радость жизни? Да у вас даже запах изменился, теперь от вас пахнет болезнью. Она отвернулась от него, едва заметно пожав плечами. Со мной всё в порядке, лорд Алистер. Не понимаю, почему вы так сердитесь. Потому что вы не та прекрасная Селеста, которая вошла в мой дом и запугала фамильных призраков, где яркая дерзкая девушка, в которую я влюбился. Вы тень себя прежней. Я не понимаю, что вам не нравится. Что мне сделать, чтобы вы стали прежней? Разве вас это волнует по-настоящему? Селеста даже не рассердилась. Просто посмотрела на князя как на бестолкового ребёнка, которому приходится всё объяснять несколько раз. Вы придумали себе, что именно я должна стать вашей женой, потому что я человек. Но я не человек, я метаморф. Тогда вы придумали, что я влюблюсь в вас, позабыв о том чувстве, которое уже созрело в моей груди. Но в темноте корни растут вглубь, и мои чувства становятся лишь сильнее. А теперь вы решили, что вам не нравится то, что вы придумали. Что всесильный князь вампиров делает с надоевшими игрушками? Ломает или выбрасывает? Она отвернулась и вновь уставилась в окно. Алистер отступил. если бы девушка взвилась, загорелась огнём, пусть и ненавистью он бы поддержал раздуто пламя. Ему ли не знать, как порой из ненависти вырастает любовь. Но селеста не горела, она затухала. И его усилия не могли раздуть её пламя. В отчаянии Алистер вновь вдёрнул девушку на себя, сжал в объятиях, приник губами к её губам, ожидая реакции. Но она не сопротивлялась. Не отвечала, просто лежала, тряпичной куклой в его руках. Равнодушная и холодная, смотрела неподвижным стеклянным взглядом и пережидала момент его ярости. На миг ему показалось, что он целует губы у мертвее. Не выдержав, Алистер зарычал и оттолкнул её от себя. Селеста безвольно упала на пол, свернулась, подтянув колени к груди и замерла, не пытаясь поправить беспорядок в причёске и одежде. Невнятно выругавшись, князь вышел наткнулся в коридоре на Ализьену и её мать коротко рявкнул Кормить с ложечки, развлекать и оберегать, не давать днём лежать ни минуты. Я скоро вернусь. Расправив крылья, высший вампир обернулся летучей мышью и отправился в поместье под новой башней, повидать дочь и разузнать последние новости.